И евреи не являются нацией. Это национальное меньшинство, существующее исключительно благодаря существующим в России антиеврейским ограничениям и антисемитским предрассудкам, питаемым существующим режимом. Достаточно режиму пасть вместе с его антиеврейской политикой и постепенно отомрет антисемитизм. А вместе с ним и те препоны, которые сдерживают естественную ассимиляцию евреев. Евреи смешиваются с окружающими их нациями, аналогия с подходом Маркса, а сами эти нации в дальнейшем образуют единую социалистическую нацию трудящихся. Фактором, который может искусственно затормозить естественную ассимиляцию евреев, может стать пропаганда еврейской самобытности, национализма и сионизма, как наиболее реакционная часть еврейского национализма. Попытка сионизма создать еврейское государство – Есть закамуфлированная попытка еврейской буржуазии отвлечь еврейские трудовые массы от решения насущных вопросов классовой борьбы и социалистической революции. С этим сознательные пролетарии всех национальностей должны активно бороться. Любая пропаганда еврейско-национальной культуры является также вредной и недопустимой. Характерно, что сам Ленин никогда не страдал личным бытовым антисемитизмом, последовательно отстаивая равноправие евреев, в отличие, например, от Сталина. Но это все до революции. И вот теперь революция, о необходимости которой бла-бла-бла, свершилась. Очень быстро стало выясняться, что теоретический подход дореволюционных большевиков к еврейскому вопросу оказался непригодным после завоевания ими политической власти. Во-первых. Снятие правовых ограничений с евреев после февраля 1917 не привело к автоматической ассимиляции русско-украинско-польско-литовских евреев, не говоря уже о евреях бухарских и горских. Более того, по всей стране стали создаваться различные общества еврейской культуры, а сионистские организации, выйдя из-под поля, превратились в наиболее влиятельную политическую силу в еврейском мире. Во-вторых, как писалось выше, гражданская война инициировала новую страшную волну еврейских погромов, часто неконтролируемую противостоящими армиями и политическими силами. Это был стихийный разгул масс, просто охлократия. В-третьих, поскольку специфические условия России сильно облегчали привлечение евреев на сторону революции, А в годы Гражданской войны защита советской власти во многих случаях сливалась, как писал Ленин, для евреев с защитой от их физического истребления, евреи становились естественными и наиболее простыми для большевиков союзниками советской власти. И именно поэтому Ленин был инициатором как выдвижения евреев на ведущие посты в государственном и партийном аппарате, так и объявлением закона антисемитизма, погромщиков, подстрекателей инициатив. И подстрекать к погромам? Декрет Совнаркома о пресечении в корне антисемитского движения 1918 год. В этом крылась другая опасность. Развитие антисемитизма ускорилось. Людская психология среагировала на декрет Совнаркома не так, как Совнаркому хотелось бы. Психология не меняется декретом. Ход мысли обывателя был таков. при «Прицарей евреи были плохими» а власти вдруг стали хорошими. Значит, самая новая власть состоит из евреев. Этого лидеры большевиков не предусмотрели, не принимая во внимание важность привлечения на сторону большевиков всей еврейской массы, которая представляла собой, особенно в бывшей черте оседлости, крупную этническую общность с собственной культурой и языком, большевики пошли на пересмотр своей революционной доктрины по еврейской вопросе. Ленин согласился с тем, что с чисто тактических соображений необходимо поддерживать еврейскую культуру на идыш, который стал восприниматься советской властью в качестве национального языка российских евреев. Более того, в некоторых статьях этого периода Ленин даже называет евреев нацией. В частности, в 1919 в работе «Пункт программы в области национальных отношений» он утверждал, что со стороны обочих тех наций, которые были при капитализме угнетателями, требуется особая осторожность к национальному чувству наций угнетенных, например, со стороны великоосов, украинцев, поляков по отношению к евреям, содействие не только фактическому направлению на развитие языка и литературы. Таким образом, отрицание коллективного права евреев на национальное самоопределение, предсказание неминуемой быстрой ассимуляции, отрицание еврейской национальной культуры, в том числе языка идыш, как еврейского национального языка, перестали быть неотъемлемой частью большевистской идеологии. Это произошло весьма легко. Так же, как легко большевики часто на 180 градусов меняли свою точку зрения по другим вопросам, поскольку в соответствии с общей марксистской позицией общество находится в процессе постоянного диалектического развития. Следовательно, решение тех или иных проблем зависит от конкретных исторических условий. Не все большевистские формулы, касающиеся еврейского закона, еврейского вопроса, были официально отменены или подвергнуты перетолкованию. Например, никто не опроверг ленинско-сталинское определение нации, из которого следовало, что евреи не являются нацией. Тем не менее, политика Коммунистической партии по отношению к евреям стала строиться на принципах, которые часто полностью противоречили дореволюционным высказываниям большевистских вождей. В этом нет ничего удивительного. Как и во введении НЭП, которое тоже не соответствовало коммунистической теории, в итоге сложился некий новый революционный, так сказать, тактический подход большевистской идеологии к еврейскому вопросу, который включал в себя следующее. Поощрение развития еврейской культуры на языке иидыш, признанном национальным языком русских евреев, опять же, про бухарских евреев просто забыли. Впрочем, в 1919-м еще не было точно известно, войдет ли вообще Бухарский Эмират в состав Новой России или нет. Далее шли отказ от тезиса неизбежной и естественной ассимиляции евреев в ближайшем будущем, И фактическое принятие тезиса о национально-культурной автономии евреев в России в рамках общей классовой политики. Евреям дозволяло строить культуру национальную по форме и социалистическую по содержанию, так же, как, впрочем, и другим любым народам. Еврейская культура объявлялась буржуазной, сионистской, чуждой российскому еврейству, и ее развитие запрещалось. Парадокс заключался в том, что в аппарате коммунистической власти работало много евреев, которые не считали себя евреями а были, так сказать, интернационалистами. Не так вели себя евреи Украины в структурах, провозглашенной 7 ноября 1917 года Украинской Народной Республики, объявившей себя независимой от России. 14 января 1918 года высшим законодательным органом стала Центральная Рада совет сформировавшаяся в правительство Генеральный секретарь Секретариат. И в Центральной Раде и в правительстве активное участие принимали евреи. При этом в Центральную Раду они входили по партийному принципу, в Раде заседатели-представители бунда, полицион, демократического еврейского объединения, сионисты. Более того, в Генеральном секретариате было создано министерство, комиссия по еврейским делам. Евреи возглавляли это министерство, Зильберф, М. Зильберфорб, а также в их руках находился пост генерального контролера, члены бунда Рафес и Золотарев. В третьем универсале Центральной Рады, возглашавшем УНР, говорилось о предоставлении национальным меньшинствам, в том числе евреям, национально-персональной автономии. 9 января 1918 года был принят закон о национальной персональной автономии. То есть, по сравнению с Россией, евреи Украины вошли во власть именно как евреи, а не как интернационалисты-большевики. Просуществовала независимая Украина недолго, и ее евреи в дальнейшем испытали судьбу всех евреев СССР. Те же, кто успел уехать в Палестину, вдруг оказались гражданами обширной Британской империи. После распада Турецкой империи, Великобритания и Франция поделили часть ее земель, причем Палестина по обе стороны реки Ордан досталась британцам. Британский мандат подробно описан мною в ранее вышедшей книге «История государства израиль Здесь же хочется указать на личное восприятие новой Палестины, приезжавшими в нее евреями. Голда Мейер в автобиографии вспоминает. Тель-Авив, хотя ему было всего 12 лет, быстро двигался к самоуправлению. Как раз в это время британские власти дали разрешение Тель-Авиву собирать налоги за дома и фабрики, а также иметь собственную систему водоснабжения. Тюрьмы, правда, он еще не имел много лет. И прошло много времени, когда появилась тюрьма, но зато у него была собственная чисто еврейская полиция, полиция в качестве 25 человек, которой все чрезвычайно гордились. Главная улица, названная именем Теодора Герцля, была с одной конце, к одного конца украшена герцлийской гимназией, первым и импозантнейшим зданием города было еще несколько улиц и маленький деловой центр, водокачка у подножия которой собиралась тогда молодежь, городской транспорт представлял собой. Миленькие автобусы и повозки, запряженные лошадьми. А мэр Тель-Авива, мэр Дизенгов, ездил по городу верхом на великолепной белой лошади. В 1920-е годы англичане поощряли приезд евреев в страну. И те, кто не успел этого сделать до войны, сейчас могли наверстать опущено, упущено. Так как после революции в России прибалтийские страны стали независимы. Многие евреи Литвы переехали в Палестину именно в это время. В 1921-м культурная жизнь уже била в Тель-Авиве ключом. Множество писателей селились в городе. Среди них был великий еврейский философ и писатель Эхад Аам. Поэт и переводчик Хаим Нахман Бялик уже функционировал, состоявший из рабочих центральная группа Огель-палатка. Несколько кафе, где каждый день и каждый вечер живо обсуждались вопросы политики и культуры. Но большинство новоприбывших ничего этого не видели. Ни культурной жизни, ни скрытых возможностей города. Перед ними стояли обычные проблемы иммигрант жилье, работа, образование для детей. Помимо евреев из Европы и России, в Палестину устремились и некоторые восточные общины, хотя наплыв восточных евреев начался лишь после того, как образовалось государство Израиль. Все же возьмем Турецкую империю, которая приютила на своих просторах сотни тысяч евреев. Государство распалось из-за того, что во время Первой мировой войны поддержало Германию и потерпело вместе с ней военное поражение. Почти сразу после мировой войны Греция, которая приобрела себе дополнительные области, отошедшие от Турции, начала с Турции войну за еще большие области. Евреи Греции и Турции попали в сложное положение. салоникские евреи потянулись сначала в Египет, главным образом в Александрию, США, Италию, Францию, прежде всего в Париж, возникла большая община выходцев из салоник Сразу после Первой мировой войны, когда салоники стали греческим городом, Значительные масштабы приняла и эмиграция из Салоник в Палестину. Уроженцы города, принадлежавшие к известным семействам Флорентин, Рекан, Реканати, Молху, узель приобрели влияние в сефардское общение под мандатной Эр от Исраэль. В 1933 году, по предложению А. Хуши, около 300 моряков, портовых рабочих и грузчиков из Салоник переселились вместе с семьями в Хайфу. Они положили начало еврейскому труду в Хайф, в Хайфском порту. В 1936 году некоторые из них приняли участие в создании Тель-Авивского порта. Солоникские евреи были также в числе основателей новых кварталов в Тель-Авиве. Тель-Авива и мошава цур заложенного в 1937 году. Из каких бы стран не приезжали в Палестину евреи, Очень быстро они разбивались на два враждующих лагеря – светских сионистов и религиозных антисионистов. Так как количество религиозных сионистов постоянно увеличивалось за счет прибывающих из-за рубежа, то казалось, что победа за ними. Однако религиозные лидеры старой палестинской общины умело давили на больные места, постоянно напоминая, что Израиль может возродить только Бог, а не приезжий сионист. Примирить эти два лагеря взялся Равин Авраам Ицхак Кук, уже упомянутый нами в 20-й главе. Антихасид, по мировоззрению, который он вынес из Волжинской и Ешивы. Первую мировую войну он просидел в Швейцарии и Англии, в то время как его прихожане в палестинском Яфу с голоду пухли. В Англии, впрочем, как раз решался насущный вопрос будущего Палестины. Хайм Вейцман, будущий первый президент Израиля, Нахум Соколов, Лаунель, Ротшильд, Великие Умы, подводили английское правительство к декларации Бальвур, Бальфура, но с ними Кук не общался. Однако после победы Антанты, распада Турецкой империи, перехода Палестины под британское руководство, Кук встрепенулся и действительно начал действия по вовлечению сионистов в лоно религии. Он не преуспел в этом, но умно ведя себя с англичанами, добился поста главного раввина Палестины. На этом посту он спровоцировал арабские волнения в 1929 году, когда попытался создать синагогу еврейской святыни Стены Плача, нарушая тем самым статус-кво святых мест. Куг, однако, представляет собой новый тип раввина, раввина XX века, имеющего помимо религиозного образования и светские интересы. Он, например, читал труды еще одного великого еврея, Зигмунда Фрейда, отца психоанализа. После этого в своих теологических трудах он, Полуплагиатом стал утверждать, что существует три уровня познания – инстинктивный, сознательный и интуитивный. И любой, кто читал самого Фрейда, вдруг понимал, что речь идет об «оно», «эго» и «супер-эго». Сам Фрейд в Палестине селиться не собирался. Жил в Вене, но состоял в попечительском совете Еврейского университета Иерусалима. Евреи привыкли развенчивать идеалы. Маркс доказал, что развитие общества нет предела и идеал недостижим, Эйнштейн доказал, что человек невластен над временем и пространством. фред доказал, что человек невластен даже над собственным умом. Еврейский гений поднялся на мировую высоту. В Палестине евреи превращали малярийные болота в сады. В России они пустились в смелые, но неудачные эксперименты. В Америке они стали миллионерами, хотя пробиться Крокфеллером, Дюпоном и Моргеном удалось им не сразу. Много радужных перспектив, и вдруг все рушится.